Теория правильных геометрических тел, которая выдвинута в книге 13-й Эвклида, была в эпоху Платона новым открытием. Она была завершена театетом, который появляется как очень молодой человек в диалоге, носящем его имя. Согласно традиции, он первый доказал, что имеется лишь пять родов правильных геометрических тел, и открыл октаэдр и экосаэдр. Правильные тетраэдр и октаэдр и экосаэдр имеют в качестве своих граней равносторонние треугольники. Додекаэдр — правильные пятиугольники и не может быть поэтому составлен из платоновских двух треугольников. По этой причине Платон и не прибегает к додекаэдру в связи с указанными ранее четырьмя элементами. Что касается додекаэдра, Платон говорит лишь, «Но так как оставалось еще одно пятое соединение, то Бог употребил его для очертания Вселенной». Это место неясное но содержит в себе намек, что Вселенная является додекаэдром. Но в других местах говорится, что она представляет собой шар. Пентаграмме всегда принадлежало видное место в магии, и, по-видимому, этим положением она обязана пифагорейцам, которые назвали ее «здоровьем» и употребляли в качестве символа для познания членов братства. Вероятно, она обязана своими свойствами тому обстоятельству, что Додекаэдр имеет пятиугольники в качестве своих граней и в некотором смысле представляет собой символ Вселенной. Эта тема привлекательна, но здесь трудно установить что-либо определенное. После обсуждения ощущения Тимей переходит к объяснению того, что человек имеет две души. Одну бессмертную и другую смертную, Одну созданную Богом и другую созданную другими, младшими богами. Смертная душа, вмещающая в себе могучие неизбежные страсти, Во-первых, удовольствие, сильнейшую приманку к злу, Потом скорби, гонители благ, Далее отвагу и робость этих двух опрометчивых советников, наконец, неудержимый гнев и обманчивую надежду. Смешав эти страсти по необходимости с несмысленной впечатлительностью и на все предприимчивой любовью, они, боги, составили таким образом смертную часть души. Бессмертная душа находится в голове, смертная – в груди.